Глава семнадцатая. Обычное московское утро началось с обычной людской суеты. Многие люди торопились на свою работу, а кто-то по своим делам, периодически задевая друг друга зонтиками. На улице шел сильный дождь. Ближе к восьми часам утра на дорогах уже стали образовываться пробки. В небольшом, ничем особо непримечательном кафе на Арбате Ожидая свой заказ, сидел за столиком человек с бородкой и смотрел на бесконечные потоки людей и движущийся транспорт. «Вот ваш заказ, сударь!» – аккуратно ставя поднос на стол, промолвила молоденькая официантка. «Благодарю!» – спокойным тоном произнес тот. Не успела она удалиться, как прямо перед его лицом нарисовался силуэт того самого человека, который на днях навещал хозяина особняка. Он бережно повесил свое пальто и шляпу на вешалку, стоявшую неподалеку от столика. «Не думал что вы выбираетесь в такие места, господин. Мне почему-то казалось, что вы не покидаете пределы своей крепости, если позволите так выразиться». Не получив ответа на свой вопрос, незнакомец продолжил. «Разрешите присесть?» — задал он свой вопрос, поправляя рукава своего пиджака. Человек с бородкой, отпив немного ароматного кофе, спустя несколько мгновений сказал «Конечно, мой друг, прошу, премного благодарен, господин», отметил он в ответ и присел за стол. Аккуратно следуя правилам этикета, хозяин особняка, разрезая мишницу, продолжил «Итак, я внимательно слушаю вас, какие есть новости по нашему делу?» На удивление, в этот ранний час в заведении было не так много посетителей, как бывает обычно. Внимательно осмотревшись вокруг, незнакомец спросил, «Вы уверены, что здесь стоит обсуждать эти вопросы, сударь?» Человек с бородкой бросил свой строгий взгляд на гостя и, тот сразу поняв намек, продолжил, «Все идет гладко, можете не беспокоиться». «Нужные люди в Лондоне уже готовы в любой момент выполнить ваше задание». Положив столовые приборы на стол, хозяин особняка, поглаживая свою бородку, сказал, «Очень хорошо, тогда приступайте немедленно к выполнению задания». В этот момент к ним подошла официантка и, кокетливо улыбнувшись, спросила, «Кто будете заказывать, уважаемый?» Незнакомец явно был сосредоточен на их разговоре, но все же вежливо произнес «Чашку кофе без сахара, пожалуйста. Можно с долька лимона». «Хорошо. Пару минут, и я принесу ваш заказ». Она быстро удалилась, и беседа продолжилась. «А что там с поручением по экспедиции?» — спросил хозяин особняка, продолжая не спеша завтракать. «Вы уже смогли найти исполнителя?» «Да, я уже нашел человека, который все сделает. Будьте уверены, у него очень большой опыт в таких делах. К тому же он прекрасно ориентируется в всех местах. Я и не сомневаюсь в вас, мой друг. Более того, мне кажется, что вы будете гораздо лучше Алекса справляться с поставленными задачами». Сделав несколько глотков ароматного кофе, ответил человек с бородкой. Немного засуетившись, незнакомец произнес Постараюсь оправдать ваше доверие, господин. Он осторожно забрал с подноса принесенной официанткой кофе. Закончив с трапезой, пожилой мужчина допил напиток и продолжил. Я рад, что могу положиться на вас. Держите меня в курсе событий. Если что пойдет не так или появится сомнения вы знаете, где и как меня найти. А сейчас извините, но меня ждут другие дела. Затем он надел свой плащ, оставил на столе большие чаевые, взял свою трость и, довольно быстро попрощавшись с незнакомцем, вышел из кафе. Осмотревшись по сторонам, хозяин особняка растворился в толпе прохожих, словно его только что и не было в том месте. Прошло несколько минут, и, допив свой кофе, рассчитавшись за свой заказ, он надел свой плащ и шляпу, взял зонт и тоже покинул заведение. За углом он сел, вжидавшую его машину, и уехал.